Глава 5. 21 июня 1243 года. Мир Сатари, Новгород. Максим стоял на небольшом холме подле Новгорода и наблюдал за смотром его обновленного воинства, увеличившимся числом и серьезно перевооруженным. Все дело в том, что летом-осенью 1241 года, пока «Золотой дракон» ходил с армией по просторам Руси, специалисты, приехавшие вместе с Василисой из земли, смогли завершить модернизацию оружейного производства, установив туда новое оборудование с куда большей точностью под опуском и функционалом. К примеру, можно сказать, что оружейный завод в Ладоге стал первым промышленным объектом в том мире, на котором трудились, не покладая поршней, паровые машины – причем далеко не примитивные. Также там применялось электрическое освещение, хорошая вентиляция цехов и так далее. В общем, уровень возможностей того заводика достиг в целом начала 20 века, а по некоторым вопросам и середины, само собой, персонал имелся соответствующий. На всех ключевых позициях были выходцы из земли, Отличные опытные специалисты 1-3-21 века, а остальные ребята из местных, которых за 12 лет смогли неплохо подтянуть и обучить. Конечно, такое производство можно было создать и раньше. Благо, что с собой с земли специалисты привезли отличные инструменты и измерительные приборы. Но первое время перед ними стояло так много самых разнообразных задач, что обходились и тем, что получилось слепить на коленке. Куда важнее было, например, создание установки по получению атмосферного азота, ибо добывать селитру из компостных ям оказалось очень нерационально, а пороха требовалось много. Разумеется, до полноценных промышленных установок начала 21 века дотянуть, мягко говоря, не удалось, но в 13-м и того, что получилось, вполне хватало. И это только одна задача, над которой трудились специалисты, а было их весьма значительно. Эффект от такой технологической революции не замедлил сказаться на возможностях по оснащению и вооружению войск «Золотого дракона». Так что теперь, почти два года спустя, его обновленная армия впечатляла. «Новгород», — произнес Максим, обращаясь к великому князю Юрию Всеволодовичу, — «позволил мне собрать армию лишь в пять тысяч на постоянном денежном довольстве. Это, как ты понимаешь, очень мало, поэтому пришлось схитрить, отталкиваясь от разделения войск на строевых и прочих». Собственно, здесь только строевые. А кто содержит тех, кто в эти пять тысяч не входит? И сколько их? Примерно столько же. Они на моем довольствии, хотя официально числятся добровольцами на собственном содержании. Лично? Разумеется. победа имеют и весьма неприятную оборотную сторону. Так как я смог разбить войска шведов, данов, ливонцев и тартар малыми силами, то и смысла увеличивать армию новгородцы не видят. Так что приходится выкручиваться. Хорошо, что у меня очень солидные доходы от торговли, и я могу себе позволить содержать войска и в 5, и в десять тысяч без излишних напряжений. В этот момент все присутствующие на смотре князья многозначительно переглянулись. Но все равно неприятно. Ведь эти деньги я планировал вкладывать в строительство дорог. До Ладоги вы видели, какое замечательное шоссе получилось. И в сильной дождь и в распутицу теперь легко и просто добираться. В любую погоду. — Почти. Но в весеннюю и осеннюю распутицу теперь можно спокойно проезжать и войска водить без затруднений. — Да, — кивнул Юрий Всеволодович. — Дело доброе. Но про армию не переживай. Если Тартар побить сможем, то ради такого и... как их... шоссе можно будет пожертвовать. — Я тоже так рассудил, — согласился Максим. — Но давайте же приступим к осмотру войска. Итак, перед вами пехотный полк. Три тысячи человек. Вооружение и снаряжение я им заменил, на основании выводов, сделанных из проведенных компаний. «Всем? Так быстро?» – удивился смоленский князь. «Именно так», – кивнул Максим. Пожертвовав несколькими поставками в Святую Землю Италию, я смог заменить доспехи всем в моей армии. Полные латы оказались для пехоты излишни, поэтому пришлось оставить одну легкую керасу и крепкую кожаную куртку со стеганой подкладкой. Шлем тоже пришлось поменять. Имеется в виду шлем типа Каринфский барбют с y вырезом и выраженным наносником. И оружие тоже. Совершенно верно. Из-за того, что шашки слишком велики для плотного ближнего боя, я их заменил им на длинные кинжалы, бебуты, хорошо себя зарекомендовавшие в странах Востока. Вон, видите, висит в малых ножных по левой ноге. Плюс еще добавил весьма полезный тесак из Индии, кукри. Очень полезный в походе. Его воины носят сзади, на поясе, подвешенный поперек спины, рукояткой вправо. Он отсюда не виден. Винтовки я тоже заменил. У них теперь более совершенный образец. Имеется в виду винтовка «Шарпс», модель 1853, только уменьшенного до 10-мм калибра, удлиненным ложем и с откидным игольчатым штыком. Заряжается сказанное, что позволяет перезаряжать его даже лежа. Кроме того, она легче ухватить и снаряжена откидным трехгранным штыком. Узким, тонким кинжалом. То есть, в случае необходимости, может превращаться в короткое копье. «Добрая пехота выходит», — хмыкнул Юрий Всеволодович. «Пожалуй, даже лучше, чем раньше». «Добрая – это добрая, только дорогая очень. Я хоть и богат, но даже мне она ощутимо бьет по карману. Особенно в плане снаряжения ее и подготовки», — со вздохом произнес Максим. «Массу пороха пожог, пока отдельно стрелять научились». «Так у тебя и кавалерии не сильно меньше». «Верно». Вот и вздыхаю. Не представляете, как жалко столько денег тратить на войска. Ну да ладно. Кстати, помнится, когда ты ко мне в гости заезжал, всадники у тебя были тоже иначе снаряжены, отметил великий князь Юрий Всевладович. Половина в, как их, у латах, а половина в кольчугах. Верно, были. Но опыт показал, что тысячу тяжелой латной конницы держать нет смысла в рамках такой малой армии. Поэтому я ее сократил до четырехсот человек, превратив в свою личную дружину. Теперь у них еще и кони частично доспехом укрыты. Еще одна хитрость к увеличению численности воинства. «Она самая», — кивнул Золотой Дракон. «Ведь моя прошлая дружина стала основой регулярной армии Новгорода. Так вот, всю остальную кавалерию я переодел в облегченные латы и свел в полк, доведя его численность до двух тысяч». Фактически Максим воссоздал полный поздний доспех крылатых гусар, исключая шлем, который был заменен на открытый бругеньот. Крыльев не имелось, как и украшений. «Вооружение у них состоит из длинной пики с полым древком, карабина, шашки по левой ноге и кинжалу по правой. Карабина?» – переспросил Юрий Всеволодович. «Несколько укороченной винтовки без штыка». «Да, хороши. Но те, что были раньше, выглядели внушительнее. На них смотришь и понимаешь, даже подлезть к такому ратнику сложно. Весь сплошь в крепкой броне». Зато у них выше подвижность, а защищены и вооружены они. Много лучше дружинников, что на Руси, что по всем землям в округе. А куда пушки дел? Вывел за штат. Тысяча артиллеристов сведена в артиллерийский полк при 60 пушках. Там же легкая кавалерия при шашках и карабинах состоит для разведки и охранения. Восемь сотен. И те, и другие в доспехах, только легких, ну и при шлеме. По малому оружию легким всадникам выданы кинжалы, а артиллеристам кинжалы и тесаки – Имеется в виду вариация на японский легкий доспех татамидо до с шестиконечными пластинами. Шлем же применен стандартный, открытый бругиньот. То есть у тебя сейчас 7200 воинов при добрых доспехах и оружии? Верно. Плюс 3500 вспомогательных чинов, без доспехов. Но с тесаками. Конюхи там, повара, обозники. Все воинство у меня. Без малого тысяч выходит. Плюс корабельные команды при оружии еще тысячи две, но их я не стану задействовать в сражениях на земле без особой надобности. Да уж, покивали головами все приглашенные на смотр князя, впечатленные военной мощью Максима. Они-то войска в доспехах все разом всего несколько тысяч выставить могли. А какова судьба старых винтовок и доспехов? поинтересовался Юрий Всеволодович. Ты их случаем продавать не собираешься? Собираюсь, кивнул золотой дракон. Так может, уступишь своим родичам их дешевле? «Родичам уступлю», — снова важно кивнул Максим. «Но тут такое дело. Не все, Рюрикович, таковым меня считают. Некоторые говорят весьма обидные вещи, отказывая мне в родстве. Кем же их считать?» «И какова будет твоя уступка родичам?» — с лукавым прищуром поинтересовался Юрий Всеволодович, понявший идею будущего своего зятя. «По полцены, против той, что для всех положу. Кроме того, порох им все одно у кого-то заказывать нужно». А его пока делаю только я, так что и с огненным припасом тоже станет сильно легче. Тебе же, как тестью, 100 винтовок я просто подарю. Да доспех добрый сложу на тебя и всех сыновей. И много у тебя таких ружей осталось?» Поинтересовался смоленский князь, также все понявший. «Тысяч десять наберется. Я ведь запас делал. Думал, что большие потери в боях получу, и, возможно, придется спешно собирать новое войско. Кроме того, мне ничто не мешает их сделать еще, как и доспехи. Нужно ли и говорить, что после такого предложения владетельных Рюриковичей просто не осталось в стане тех, кто считал брак с Максимом недостойным, как и возведение его в ранг полновесного князя? На свадьбу явились практически все правители княжества Руси, включая уездные, а тот, кто сам приехать не смог, сыновей прислали с подарками. Феодора была в восторге от такого внимания. «Шутка ли?» Маленькая девочка лет 14 выходит замуж, и ради этого события собирается столь грандиозная тусовка родичей, о многих из которых она и слышала-то мельком.